желая своими мелочными придирками терроризировать это маленькое княжество и грозно дать ему почувствовать всю его зависимость не от России, а от её австро-мадьярской воли. В самой же двуликой монархии положение дел было такое, что славянская её половина, за исключением поляков, нравственно тянула всё на сторону балканских славян и России. Что и выразилось вскоре в грандиозной всенародной овации в Праге, сделанной 1 января 1877 года генералу Черняеву народом чешским. Другая же половина, мадьярская, в лице почётной депутации пешских аристократов и студентов подносила почётную саблю Абдул-Кариму Паше. за отличное избиение христиан Балкан и славянских. Последние дни 1876 года были заняты заседаниями европейской конференции в Константинополе. В самый день её открытия турки, словно бы насмех, провозгласили пресловутую шутовскую конституцию Митхада Паши. Хорошо зная меру и должное значение европейского концерта, они мастерски делали пробы над безмерной уступчивостью дипломатии, а сами тем временем спешно готовились к войне при широкой и уже открытой материальной помощи Англии. Глядя со стороны, казалось, что Константинопольская конференция своим бестактным поведением и уступками как будто нарочно задалась целью раздражить Порту еле-еле возможно более и в то же время дать ей возможность серьёзно приготовиться к военным действиям русский представитель шёл до крайних пределов миролюбия и уступчивости на которые в конце концов не могли бы не согласиться и сами турки казалось дело в последнюю минуту всё-таки кончится миром И вот в это то самое время, к общему удивлению, представитель Германии, державшийся до сих пор пассивно, вдруг ни с того ни с сего всполошился и стал настойчиво требовать отпорты, чтобы она дала самый скорый и решительный ответ. Причины такого неожиданного и странного вольтфаса были объяснены сначала в английской, а затем и во французской печати. тем, что уступчивость, проявленная на конференции представителем России, заставила герцог князя Бисмарка опасаться, как бы дело ни кончилось, пожалуй, и взаправду мирным образом. Опасался же он такого исхода потому, где, что никто другой, как только он же сам, и желал втянуть Россию в войну с Турцией. У нас такому объяснению не придали ровно никакого значения. И отвергли его как совершенно вздорное, не заслуживающее ни малейшего внимания. Газеты мимоходом уделили ему лишь по краткой заметке в виде курьёза. В то время у нас ещё твёрдо веровали в искренность Бисмарка и прочную дружбу Германии. Как бы то ни было, Но неожиданное и резкое давление на порту германского представителя за дело за живое самолюбие турецкого правительства и послужило причиной решительного отказа его от всех сделанных ему предложений. Таким-то образом конференция, эта недостойная и позорная для Европы комедия, потерпела в начале 1877 года полное фиаско. В России между тем вся душа народа была захвачена поднявшейся на востоке борьбой. Минуты, подобные пережитым нами в 1876 году, нечасто встречаются в жизни народов. Ещё в начале герцеговинского восстания, когда мы не давали себе труда вникнуть, кем и с какой целью оно подуска в наши славянские комитеты и редакции русских газет стали стекаться некоторые пожертвования